Пигалица. Димка не спал. Димка злился. Димка даже наорал на меня. Безответственная я, видите ли, и головой не думаю. Уехала неизвестно куда. Я записку оставила. Записку, фыркнул он. Записку она оставила, видишь ли. Разбудить нельзя было. Аделаида Викторовна просила, чтобы я приехала одна. Аделаида Викторовна просила. «Кстати, чего ей надо было?» Выпустив пар, Пыляев немного успокоился. «Я уволена. Ты, кстати, тоже. А еще она сказала, чтобы я освободила квартиру. Два дня дала». Кажется, я ничего не забыла. Про увольнение сказала, про квартиру тоже. «Ох, грехи мои тяжкие, куда я пойду?» «За два дня успеем». Дамиан, похоже, не удивился. К слову, уволить тебя, она права не имеет. Имеет. Пришлось выкладывать подробности. С каждым словом я все острее ощущала несправедливость. Почему Гошек так с нами поступил? Ладно я, подозреваю, он никогда меня не любил, но Димка при чем? Они же дружили, и вот так просто взять и обмануть лучшего друга, единственного. Маш, сядь. попросил пыляев и я сообразила что стою посреди комнаты не то рыдаю не то смеюсь и руками размахиваю точно ветряная мельница давай садись вот сюда а еще лучше ложись голова болит нет похоже домьян не поверил я что действительно так плохо выгляжу наверное от чего-то вспомнилась карина И мне стало совсем погано. Вот у этой Карины, наверное, в жизни никаких проблем ни с внешностью, ни с работой, ни с жильем, ни с бывшим мужем. От огорчения я не только забралась на диван с ногами, но и позволила укрыть себя пледом. «А тебе Карина звонила». «Карина?» – удивился Димка. «Какая еще Карина?» «Тебе лучше знать». Я зарылась в плед, точно хомяку, в кучу опилок. Внутри кокона было тепло, уютно и беспроблемно. Это в том смысле, что все проблемы остались снаружи. Она просила передать, что она звонила. Дамиан уселся рядом, нахмурился. Мне нравилось смотреть, как меняется его лицо, и не нравилось, когда он злился. «Не знаю никакой Карины». «Ага». Я сказала просто так, чтобы разговор поддержать. А Поляев обиделся. «Зря, конечно. Подумаешь. Карина. Какое мне до этой Карины дело? Ну, не помнит и Бог с ней, потом вспомнит. Зачем по пустякам расстраиваться? И без этой девицы неприятностей хватает». «Маш, ну, честная пионерская». Димка подоткнул края пледа. «Заботливый». «Да успокойся ты. Если надо, сама перезвонит». «А не перезвонит», мысленно добавила я, «оно и к лучшему». «Эх, Маруся, Маруся!» «Кстати», встрепенулся Дамиан, «куда она звонила?» «Телефон. Далаида Викторовна отдала». Невыносимо хотелось спать. Глаза горели, точно в них песку насыпали. А голос Пыляева убаюкивал. «Куртки в кармане моей, посмотри!» Кажется, это было последнее, что я сказала перед тем, как провалиться в сон.